А когда то в одной, то в другой хижине стали вспыхивать огоньки, она поняла, что рыбак разбудил всех жителей селения. — Они подумают, что я привела амазонок, — догадалась Чакея. Они ждут набега. Пришел староста. Он тоже глядел на Чакею встревоженно то тебе надо от нас. Я хочу знать, где похоронена ойропата, что спасла ваше село. Я хочу поставить на могиле надгробье, если вы сами, в благодарность за спасение, не сделали это. И я хочу, наконец, поговорить с сыном Ликопа. Уж он-то, я думаю, не дрожит при упоминании об ойропатах, как вы. Подожди, женщина, не суди тех, кого не знаешь. Не мы убили ту ойрапату, что спасла наши жизни. Ее убили свои. И коль ты из города мужа-ненавистниц, то ты знаешь, они не оставляют тела убитых. Тело ликопа они увезли тоже. И мы не знаем, где покоится их прах. Сын Ликопа вырос, ты его можешь увидеть, но только не сегодня. Он на охоте. Теперь ты говоришь, что мы трясемся при упоминании об аэропатах? Это верно, мы живем в постоянном страхе. Дважды на моем веку аэропаты сравнивались с землей наше селение, и мы не хотим, чтобы это случилось в третий раз. Вот поэтому... Мы никому не верим, так же, как не верим тебе. И ты не держи на нас обиду. Мы запрем тебя и не выпустим из селения, пока не осмотрим окрестности и не убедимся, что там не прячутся наши враги. Я согласна. Но вы должны знать, я пришла сюда не одна. Со мной дочь той женщины что погибла рядом с лекопом. Мы ушли из города тайно, и вы увидите ее около озера. Не бойтесь ее. Скажите, что я велю ей идти в селение, а более никого вы не найдете, окрест. Мы тебе ничего не обещаем, путница. Утро вечера мудренее». На рассвете Милета проснулась. Она вывела лошадей на берег озера. Пока кони, приникнув мордами к воде, пили, девушка любовалась красотой летнего утра. Над землей стояла удивительная тишина. Казалось, весь мир на тысячи стадий вокруг замер. Солнце еще не вышло из-за гор, Каменные вершины, окрашенные в сиреневый цвет, отражались в зеркале воды. Над озером поднимался легкий прозрачный туман. Стреножив лошадей и выпустив их на траву, она расстегнула пояс, на котором висели меч и нож, скинула короткий походный хитон и бросила свое упругое тело в прохладные воды озера. Плавать Милета умела хорошо, как и все амазонки. Она отплыла довольно далеко от берега, как вдруг услышала тревожное ржание лошадей. Резко повернувшись, рассекая взмахами рук воду, Милета устремилась к берегу. Стреноженные кони, чуя опасность, подошли к самой воде. Выскочив на берег, Милета быстро оделась, сняла путы с ног лошадей, отвела их под навес и, приготовив лук и стрелы, затаилась в кустах. Не успела она приглядеться, как на тропе, проходившей мимо озера, появился зверь. Милета никогда не видела такого. Он был похож на кошку, но только во много раз больше. Дымчатая шкура зверя в крупных темных пятнах, Тело гибкое и сильное, морда в хищном оскале. Он прошел совсем рядом с Милетой.